Письма в Простоквашино В Простоквашино пришло срочное письмо. Почтальон Печкин не очень хотел идти в этот спорный дом, но делать нечего, служба есть служба. Он вошел в открытую дверь, положил письмо на стол и вышел. Вернее, выехал, потому что все, кто входил в дом, не ходили, а скользили по полу. Кот Матроскин взял письмо и стал вслух читать. Дорогие Матроскин и Шарик, пишут вам папа и дядя Федор. «Как же так получается? Мы на вас так надеялись, а вы устроили ссору, безобразие. Все, с этого дня ваш дом переводится на военное положение. И все-все в доме будет делаться по приказу расписанию». В письме находился приказ расписания. Он был такой. Приказ расписание. Первое. Подъем в 7.30. Ответственный матроскин. Второе. Завтрак в 8.25. Ответственный шарик. Поедание совместное. Третье. Топка печки в 9.00. Ответственный матроскин. Четвертая доставка дров, ответственный «Шарик». И так вот был весь день расписан. А в конце папа и дядя Федор писали «Шарик и Матроскин, если у вас все будет в порядке, мы всей семьей приедем к вам на Новый год и подарки привезем». «Шарику ошейник с медалями, Матроскину радиопередатчик для коровы Мурки». Вместо колокольчика, чтобы он мог ее в любое время найти с помощью радиоуказателя. Очень модная штучка на Западе, все коровы носят. А почтальону Печкину — японскую собачку-шицу, очень лизучую для наклеивания почтовых марок. Мы помним, что дядя Печкин давно хотел завести зверюшку. Он говорил, ты приходишь домой, а она тебе радуется. Ждем от вас ответа папа Дима и его сын дядя Федор. Шарик выслушал письмо и сразу сказал, «Если у меня ошейник будет с медалями, я совсем дорогой собакой стану». Во мне столько благородства появится и смелости, что на двух английских лордов хватит. Благородство и смелость не от медалей появляются, ворчливо ответил Матроскин, а наоборот, медали от них идут. Это только вот у народных артистов смелость от медалей возникает. Шарик на это сказал, ты... «Это от зависти, говоришь, потому что котам и кошкам медалей не дают». «Коты и кошки сами медалей не хотят». «Почему?» — удивился Шарик. «Потому что с медалью мышь никогда не поймаешь. Гремит она сильно. Это все равно, что с колокольчиком на шее за мышью гоняться». Позвали они почтальона Печкина и письмо ему прочитали. Печкин сразу сказал, мне очень нравится приказ расписания. Я сам себе такой же напишу и на почте повешу. И хорошо, что пап с мамой приедут. Только вот я лизучей собаке Шицу боюсь. — А чего ее бояться? — удивился Шарик. — Это очень полезная собака. Утром ты еще не проснулся, а она тебя уже облизывает всего. Умываться даже не нужно. — Не знаю, не знаю, — говорит Печкин. — Кусачим собакам я уж привык. Я знаю, как с ними разговаривать. Тем более, скоро лучшим почтальоном нашим газовые баллончики будут давать против кусания. Ты на собаку прыснул, и она спит пять минут, как дохленькая. Когда мне такой баллончик дадут, я его хочу на вашем шарике испытать. — И это... «Очень негуманный метод», — огорчился Шарик. «Я читал, что в Свердловской области лучше придумали. Там почтальоны такие специальные липучие сосиски дают. Собак сосиску хватит зубами, а разжать их уже не может». «Хе-хе, нет», — говорит Печкин. «Это не для меня. Я за день три деревни обхожу. Сто дворов. Это же сто сосисок с собой носить надо. Это же целая тележка получается. Балончик все-таки лучше. Он на Шарика так многозначительно посмотрел и добавил «и значительно воспитательнее». В общем, после этого письма у Матроскина и у Шарика жизнь немного улучшилась. А к Печкину пришло отдельное письмо. Уважаемый Игорь Иванович, пишет вам папа дяди Федора. Вот о чем я вас прошу. Если у Матроскина и шарика конфликт выйдет за разумные пределы, вы мне об этом сообщите, пожалуйста. А самые лучшие, попробуйте их помирить. Надо, чтобы они наладили контакт. Ваш папа Дима, папа дяди Федора.